Глава сорок третья Когда я вернулась, Робин уже был дома и ждал меня в столовой. «Где ты была?» — поинтересовался он, как только я вошла в комнату. Мне, наверное, стоило обратить внимание на его тон, и тогда, возможно, я бы заметила, что в его вопросе витает нить подозрительности. Но я чувствовала себя слишком уставшей, чтобы обращать внимание на интонацию в вопросах. «Пэнни родила мальчика». Сделав тяжёлый выдох, ответила я, прошагав на кухню за порцией вина из раскупоренной с прошлого вечера бутылки. Его зовут Мартином Джеррими Магратом. Здорово, Робин заметно обрадовался. А вот этого я не смогла не заметить. Он прошагал вслед за мной на кухню. Да, решила согласиться я. Роберт всё-таки открыл салон красоты с солярием, его расширенный бизнес теперь заметно зашагал в гору. Он сможет обеспечить каждого ребёнка, которого по ней родит для него. Ты не думала о том, что я бы тоже смог обеспечить нашего ребёнка? Скрестив руки на груди, Роп облокотился о входной косяк. А я так и замерла с наполовину опустошённой бутылкой и абсолютно пустым бокалом в руках, смотря собеседнику прямо в глаза. Я не сомневаюсь в том, что ты смог бы обеспечить любого ребёнка, вот только я никакого ребёнка родить не могу. Я максимально аккуратно подбирала слова. Ты пообещала, что подумаешь о суррогатном материнстве. Я едва уловимо сдвинул бровь Роб. Он всё ещё не настаивал. Он просто интересовался. Я подумала. Я сжала горлышко бутылки чуть сильнее. Мне не нравится эта идея. Чем именно тебе она не нравится? Он всё ещё не настаивал. Он интересовался. И всё же давление в его голосе увеличилось на едва уловимую промилю. Всем Коротко и максимально точно ответила я. А можно по конкретнее? Вот он уже и настаивать начал. Конкретнее можно. Я отставила бутылку с так и оставшимся пустым бокалом на каменную столешницу и левой рукой, опёршейся бы эту же столешницу, а правой упёршись бок, вновь посмотрела прямо в глаза собеседника. Мы оба не готовы к этому. Мы оба? Мгновенно отреагировал Роб. Ты хотела сказать, что ты не готова? «Нет, я хотела сказать именно то, что ты только что услышал. Мы оба начинали заводиться. Снова. Во второй раз существования нашей связи, нашего брака. Да мне ещё двадцати пяти не исполнилось, тебе же и двадцати семи нет. Какие дети в таком возрасте? Мы с тобой самодостаточные и обеспеченные личности. Многие люди заводят детей и раньше, несмотря на то, что у них нет таких моральных установок и стойкого финансового положения». которыми в данный период нашей жизни обладаем мы с тобой. Знаешь что? Давай пообщаемся с тобой на эту тему, когда мне будет эдак 35, не раньше. А как же моё мнение и мои желания? Допустим, я ещё могу потерпеть некоторое время, но ты не интересуешься моим мнением на этот счёт, сразу выдавая мне вексель на целое десятилетие вперёд. Знаешь, я ведь действительно думала об этом, о том, что у нас всё идеально. Но как оказалось, почти всё «И казалось, что ты хочешь успеть стать отцом до своего 30-летия. А я не желаю рассматривать этот вопрос не то, что раньше своего 30-летия. Ты в принципе не хочешь становиться матерью». «Что? Нет, нет. Возможно, когда-нибудь. Но точно не сейчас. И потом даже с суррогатным материнством у меня это не выйдет. Я не хочу питать ни тебя, ни себя ложными надеждами. Я не пойму. Если ты не против однажды случайно стать матерью, Тогда почему же мы всё ещё ни разу не попробовали заняться сексом без использования презерватива? Это был сложный вопрос. Едва ли я сама знала на него ответ, но я попробовала отвертеться. Я ведь сказала, что в ближайшем будущем, а ты... Ты хочешь сейчас. Я обдумала это. Твоё внезапное желание стать отцом именно в ближайшем будущем. Хотя совершенно не понимаю, откуда оно вдруг возникло. И знаешь, я, кажется, нашла один единственный правильный выход. Вот как. Робин заинтересовался. И что же это, если ты против усыновления чужого ребёнка и категорически против суррогатного материнства? Всё очень просто. Ты хочешь ребёнка, так почему бы тебе его не завести? В пространстве между нами повисла тишина. Робин явно пытался понять, что именно я только что ему сказала. Завести ребёнка мне? Он сдвинул брови ещё сильнее. Что ты имеешь в виду? То, что я ему сказала дальше, я говорила абсолютно серьёзно и совершенно обдуманно. Сделать это естественным путём. Я не могу тебе родить ребёнка. Да если бы могла, едва ли согласилась на данном этапе своей жизни заниматься столь сомнительным мероприятием. Но что касается тебя, ты можешь выбрать женщину, от которой захочешь иметь ребёнка, договориться с ней об этом проекте и переспать с ней один разок, исключительно для зачатия новой жизни. Если не получится с первого раза, можно будет повторить попытку. И сколько раз мне можно будет повторять попытку? Процедил сквозь зубы Робин, что уже должно было меня насторожить, но из-за собственной возбуждённости я совершенно не обратила внимания ни на тон, ни на состояние своего собеседника. Столько, сколько понадобится для зачатия, не больше. У тебя будет ребёнок, а у меня будет облегчение на душе от того, что ты превратил своё желание отцовства в жизнь. Облегчение на душе? А как же тот факт, что для предложенного тобой способа я должен буду переспать с другой женщиной? Как по мне, это лучший вариант. Ты здоровый мужчина в расцвете своих сил и вполне способен оплодотворить любую здоровую женщину на этой планете. Тот же факт, что ты хочешь прибегнуть к искусственному, неестественному для природы оплодотворению лишь из-за каких-то брачных принципов, просто отвратителен. То есть, по-твоему, измена это вполне нормально, И ни в коей мере не отвратительно. Речь идёт не об измене, а о зачатии, ради которого мне необходимо будет заняться сексом не с тобой, своей женой, а с другой, совершенно посторонней женщиной. Но я-то не против. И как же ты не видишь в этом проблему? В чём? В том, что я готова пожертвовать своими моральными принципами ради твоего желания обзавестись ребёнком, в том, что ты с лёгкостью относишься к тому факту, что я переспала с другой женщиной. Мало того, ты сама это мне предлагаешь. Это лучше, чем твоё предложение извлечь из меня и циклетку. С которой, как ты знаешь, у меня крупные проблемы на всю мою оставшуюся жизнь и оплодотворить её твоим сперматозоидом для того, чтобы поместить её во влагалище другой женщины. Да, лучше я сам войду в это самое влагалище и оплодотворю её яйцеклетку, а не твою. А что ты будешь в это время делать? Просто останешься в стороне? Замечательно. И кто у меня в итоге родится? Ребёнок с моими глазами и улыбкой незнакомой мне женщины. Я не остаюсь в стороне. Да, ты заявляешь, что не против, чтобы я опустился до измены в браке с тобой и зачал ребёнка на стороне. Вот это я понимаю, непосредственное участие в процессе. Вот только объясни мне, с твоей стороны по отношению ко мне, это акт милосердия или безразличие? Ты ведь мне разрешаешь дело детей вне нашего с тобой союза. Не детей, а ребёнка. То есть всего одного, верно? Переспать с другой женщиной один раз. А если не получится зачать с первого раза, тогда ещё один раз и ещё один. Извини, а у этой функции есть лимит? Или я могу совершать попытки оплодотворения всего, что движется до тех пор, пока где-нибудь да не выстрелит? Ты перегибаешь палку. Нет, Таша, это ты перегибаешь палку. Как ты вообще со мной собираешься дальше жить, зная, что я переспал, может быть, даже не один раз, с другой женщиной? Очень просто. Мы ведь в курсе того, что у нас с тобой платонические отношения. Думаю, что ты сделал бы для меня то же самое. Ничего подобного. Робин оборвал меня впервые, не дав мне даже договорить. Я бы ни при каких обстоятельствах ни за что не разрешил бы тебе переспать с другим мужчиной. Я бы даже мысль на этого не допустил. Даже если бы от этого зависела твоя жизнь. Ах, так. То есть ты бы позволил мне умереть? Я бы умер. Но ни за что бы не изменил тебя. Так почему, по-твоему, твоя жизнь в нашем равноправном союзе должна стоить дороже? По-моему, у тебя просто едет крыша, выпалила я, после чего резко направилась к выходу из кухни. И уже проходя мимо оппонента, эмоционально добавила: "Я не намерена продолжать этот разговор. Ни к чему хорошему он нас не приведёт". Это было последнее, что я сказала ему перед тем, как молниею вылететь из квартиры, набросив на плечи старое пальто. и впрыгнув в неразношенные ботинки. Хорошо, что я забыла вытащить из заднего кармана джинс ключи от своей машины, иначе бы мне пришлось возвращаться в квартиру. А в тот момент это не могло закончиться ничем хорошим. Робин не побежал за мной, приняв мое решение удалиться с достоинством, из-за чего я на долю секунды ощутила себя неконтролируемой истеричкой. Но остановиться я уже не могла. Вставив ключ в зажигание, я нажала на педаль газа и буквально вырвалась на улицы Лондона, при этом не забывая о соблюдении правил дорожного движения и ограничений скорости. Слишком дорогую цену я когда-то заплатила за столь хорошую память.